она звонила, я тут же опускала трубку. Раздавался повторный звонок, я не подходила. В какой-то мере я трусила, знала, что если отзовусь, скажу да, она вытащит меня за тот дай и ныры, напустит гипнотические волны, засосёт своим электромагнитом, и я снова, песча как кролик, поползу в её пасть. Пусть она живёт своей жизнью, а я своей. Поэт Вознесенский однажды написал: "Мы учились не выживать, а спидометры выжимать. Так вот, я ничего не выжимаю. Я по принципу тише едешь, дальше будешь. Вот только вопрос: дальше от чего? От начала пути или от цели, к которой идёшь? Да и какована моя цель? Прошло 5 лет. В моей стране ничего не происходило. Тишайший ли они-то личь Брежнев, напуганный пражской весной, постарался сделать так, чтобы ничего не менялось. Всё осталось как было. Никаких перемен, никаких свежих струй. Жизнь постепенно заболачивалась, покрывалась ряской. В моей личной жизни, как и в стране, тоже ничего не происходило. Мы по-прежнему обитали в однокомнатной квартире, хотя в нашем кооперативном доме всё время шло движение. Кто-то умирал, кто-то разводился, квартиры освобождались, но не для нас. Надо было дать взятку председателю кооператива, но мы не знали, сколько и как это делается, боялись обидеть. С Марой я не общалась, но до меня доходили отзывы о её жизни. Мара работала в каком-то престижном учреждении при Академии наук. Это был полигон её деятельности. Там шло непрестанное сражение, мешались в кучу кони, люди, Её влияние и власть над мной дадыром стали неограниченными. Мара делала всё, что хотела: снимала с работы, назначала на должность, защищала или наоборот, останавливала диссертации. Мара вступила в свою вторую фазу, фазу побочного действия. От неё подкашивались ноги, в горло подступала тошнота. Её следовало убрать, но сначала обезвредить. На этот подвиг пошла заведующая лабораторией Карцева. Карцева была уверена, мой додыр ничего не знает. Его именем нагло пользуются и тем самым ставят под удар. Карцева позвонила мой додыру по вертушке, представилась, раскрыла ему глаза и повесила трубку с осознанием восстановленной справедливости. Далее действие развивалось как в сказке с плохим концом. Через неделю этой лаборатории не существовало. А раз нет лаборатории, значит нет и должности, и зарплаты в 360 рублей. И красная книжечка не действительна, и охртёр проходной не пускает на территорию. Мара хохотала, сверкая нарядными белыми зубами. Куда делась профессор коммунист Карцева? Никто не знает. Боролась она или сдалась, осознав бесполезность борьбы. Мой дадыр высшая инстанция. Все жалобы восходили к нему. Обиделась она на Мару или почувствовала уважение перед силой. Говорят, она оформилась дворником, чтобы доработать до пенсии оставшиеся пять лет и не иметь с государственной машиной никаких отношений. Зима — чистишь снег, осень — подметаешь листья. Все, жертва самоустранилась. Сотрудники испугались и притихли, забились в свои кабинеты, как в норы. Взошли под халимы, как васильки в поле. Мара почувствовала вкус большой и полной власти. Две полоски и звёздочку сверху. Димочка тем временем встретил другую женщину, погулял с ней немного и как порядочный человек решил жениться.